Марков. Цепочка ассоциации, восстановить которую мне уже не удастся, да и черт с ней, привела к одному моему пациенту. Это была история маленьких радостей и больших разочарований под равнодушным солнцем. Тот пациент, назовем его Марков, сломал себе шею. Он был начальником в какой-то конторе, где основной костяк составляли богатые бухгалтерши средних лет — Много, наворовавшей, но чистой душой и сердцем, с несложившейся личной жизнью. Они его боготворили. Маркову сделали операцию, и преданный коллектив, объединившись с его женой, того же сорта особой, напитался энтузиазмом. Все, что ниже пояса у Маркова, оказалось парализованным. И всем хотелось срочно поставить его на ноги. Ни о каких сроках никто и слышать не желал. Поскорее, поскорее на реабилитацию. Как было принято в таких случаях, Меня откомандировали в больницу, где он маялся, посмотреть, можно ли брать, нет ли, скажем, сифилиса, не належал ли пролежней, не лихорадит ли, а то ведь с ним ничего нельзя будет делать. Бухгалтерша из приближенных к телу лично свезла меня туда, в собственном БМВ, под задорную музыку, и сама веселилась, рассказывала, как пьет с девками коньячок, а сын у нее наркоман, а мужика нет, а самой ей 40 лет. Забраковать кандидата я никак не мог, дал отмашку». Два месяца наше отделение купалось в любви и заботе. Денежного Маркова поместили в одноместную палату, там ежедневно менялись цветы, сослуживцы вместе с женой Маркова посменно дежурили, угадывая малейшее его желание, веруя в неминуемый триумф. И сам он был мужик вполне приличный, не сволочь какая, всем улыбался, был настроен на победу, и вот все рукоплещут, его уже поставили на брусья, заковали в специальные тутора, сапоги такие подпорки, а потом повели с ходунками до да костылями, поддерживая и подбадривая. Прогресс, положительная динамика, ослепительное будущее. Никто из них не хотел понять, что такие успехи удел большинства, и на них, как правило, дело и заканчивается. Будет ходить в сопровождении помощников, окрепнет, а так коляска на всю оставшуюся жизнь. Да, да, кивали, но не слушали. Осыпали отделение разными благами, ну, наши казначей и хозяйственники своего не упустили, там покрасилися, амполочку полочку прибили. А когда Марков выписывался, началось вообще что-то невообразимое. При строгом запрете на всяческое бухло народ у нас, конечно, жрал втихую и в громкую, но тут все запреты рухнули. Зазывает меня, помниться в палату, а там сам Марков в постели, море тюльпанов и роз, счастливые бухгалтерши, стол, намного персон, и как все поместилось. Наш славный коллектив в полном составе с заведующей, не таясь, наливает мне фужер коньяку, в разгар рабочего дня подносят, заведующая благодушно кивает, выпить. Уезжали с оркестра. Через полгода Марков вернулся, потом еще через полгода, потом через год — У нас же самая тоска была в том, что из года в год лечили одних и тех же клиентов, безнадежных колясочников, давно породнившихся с отделением и видевших в нем нечто вроде клуба. Дома-то в коляске не покатаешься, вообще носа не высунешь. Состояние Маркова, разумеется, не менялось, он, как и прежде, стоял в брусьях и ходил в туторах, но эти достижения уже не вызывали в нем прежней радости. Состоятельный и заботливый бухгалтерский гарем испарился. Потом, если не ошибаюсь, куда-то запропастилась и жена. Марков, ставший завсегдатаем, заматерел, набрался общего хамства. Банкеты остались в прошлом. Уже никто не совал в казначейские карманы денег на стиральный порошок, клеенку и мыло. Потом его выкинули за пьянку. Нарушал режим, что другим не повадно было.